Он подошел к брату, протягивая ободранную руку. Вокруг и наверху продолжала бушевать битва. Но прибывающие десантные корабли Несущих Слова и титаны Аудакс наконец оттеснили арматурскую гвардию. Примархи обхватили друг друга за запястье, и Ангрон вздернул Ларгара на ноги. К ратеру спешили апотекарии обоих легионов. которые благоговейным шёпотом переговаривались по воксу с сопровождающими отделениями. Ангрон не обращал внимания. После того, как с его плеч исчез груз титана, у него было уйма времени, чтобы взглянуть на Ларгара. Половина лица несущего слово облезла почти до кости, в точности как восковые потёки на полос горевшей свечи. Ты умираешь, Ларгар ухмыльнулся. Его лицо приобрело жутковатое, мертвенное выражение. "Думаю, что мог бы выглядешь именно так", уцелевший глаз Ларгара упёрся взглядом в брата. Примарх продолжал ухмыляться, поскольку изуродованное лицо не оставляло ему выбора. "Я хотел тебя спасти, выкопать из могилы". Ангрон сглотнул. В этот миг он что-то почувствовал. тревожающую возможность родственных взаимосвязей. Отношение с тем, кто не входил в число первых братьев. Неожиданно он ощутил, что не уверен, избегать ли их или принять. Он всегда презирал Ларгара, даже того, как тот сражался после Иствана, и как далеко ушёл от многолетней трусости было недостаточно для подлинной связи. "Это ложь", спросил он. "Ты пытался меня откопать?" Ухмылка Ларгара напоминала нелепую улыбку, застывшую на покрытом пятнами крови лице мертвеца с обожженными деснами. «Ты знаешь, что это правда. В тебе не было нужды». Ларгар отвернулся. «Даже если и так, благодарю тебя, брат. Спасибо, что остановил Титана». Очередная пауза. Какое-то мгновение казалось, что он грон заговорит, но он промолчал. Теперь вокруг них садились десантно-штурмовые корабли. До примархов добрался первый апотекарий, но Ангран отослал его взмахом руки: "Убирайся, плюющийся кровью". "Но, сир, я сказал, убирайся". Пожиратели миров попятились. Среди них был Кхарн и его ближайшие сородичи. Ангран долго и без выражения смотрел Эскив в глаза, а затем недовольно приветственно кивнул. Возможно, это была благодарность своего рода, Эска ответил тем же, хотя, как обычно, продолжал держаться подальше от примарха. Ларгар перестал качалять к ближайшему громовому ястребу. Он поднял глаза к задыхающемуся в пыли небу, а затем повернул, превратившееся в шлак лицо к Ангрону. Пока мы говорим, думаем и дышим, на этой планете прямо сейчас гибнет так много людей. Это меняет песню, брат. Каждая жизнь, обрывающаяся в муках, меняет мотив. Вот почему мы здесь. Вот почему ультрамарин должен умереть в медленной агонии, а не быстро сгореть в огне. Мелодия должна достичь идеальной высоты. Ангронд чувствовал себя голым без своих топоров. Он уже отвлёкся, озираясь по сторонам в поисках временной замены. Ты бредишь, Святоша, возвращайся на корабли. Поговорим, когда арматура задохнётся под пятой наших легионов. Лоргар не ответил. Вокруг него сгрудились несущие слово. Они пели, молились, некоторые благоговейно падали на колени. Примарх не игнорировал их, как конгрон своих сыновей. Лоргар находил время почтить их, благословляя зорвенье прикосновением руки к шлему. или же оставляя на пергаментах с клятвами кровавый отпечаток ладони. Он честовал их посреди руин, омывая собственной кровью. «Ларгар!» — окликнул Ангрон, когда несущий слово добрался до корабля. Брат обернулся, и примарх-пожиратель миров сплюнул на почерневшую землю. «Постарайся не умереть до моего возвращения!» На лице Ларгара вновь появилась уродливая улыбка. И он поднялся в громовой ястреб. Ангрон обернулся к сыновьям. Их белые доспехи были забрызганы красным. Лица и сверкающие шлемы неотрывно глядели на него в немом ошеломлении. "Оставьте меня", прорычал он. Харн не собирался оставлять всё как есть. "Сэр, оставь меня, Харн. Поболтаешь со мной позже, когда гвозди перестанут петь". "Нет. Пожиратели миров повернулись к восьмому капитану. Некоторые нервно зашевелились. Над головами десант на штурмовые корабли несущих слово гнали ультрадесант с Валики. Когда двенадцатый легион уже заплатил сотнями своих жизней. В сущности, Ангрон выглядел немногим лучше Ларгара. Оба имели жалкий вид из-за почти смертельных ран. Доспех пожирателя миров развалился на части. Обнажившаяся кожа была разорвана до мяса. После вытаскивания собственного тела из каменистой могилы, даже полумёртвый и без оружия, он мог убить полдюжины стоящих перед ним воинов, а его сердце даже не забилось бы быстрее. "Тебе есть что сказать, капитан?" Харн был непоколебим. Лишившийся энергии плазменный пистолет и сломанный цепной топор были убраны. Чтобы чем-то занять руки, он указал на взлетающий громовой ястрик, который уносил примарха 17-го легиона. Лорд Авриллиан расправился с неисчислимым количеством вражеских воинов и почти полчаса вырывал камни из земли, чтобы добраться до вас. Ангрон оскалил ряды железных акулих зубов. И? И вы должны его поблагодарить. Его поступок был благородным, несмотря на постоянную трусость их легиона. Чтобы спасти вас, он прошёл через кошмар. Мне никогда не доводилось видеть, чтобы Вон переносил подобный обстрел и срывал с неба десантные корабли силой одной лишь злобы. Вам не подобает такая неблагодарность, сир. Вы выше этого. Каргас заметно отступил от Харна. То же самое сделали Джедек и Скани. Харн холодно улыбнулся их тревоге. Они ждали злости. ждали, что их мрачно проигнорируют. Чего они не ждали, так это хохота. Ангран снял напряжение, низко и печально рассмеявшись. "Яу, что это, Харн?" Примарх зашагал прочь, выискивая на опустошённом перекрёстке Валика достойное оружие. Когда он ушёл, Харн осел на землю, Несколькими мгновениями он просто дышал, сдавшийся перед болью, поселившейся в его теле после многих часов беспощадной схватки. Легионер мог сражаться целыми днями, если необходимо, то и неделями. Однако способность переносить невзгоды не полностью отменила пределы возможностей смертного. Это действие тоже повторялось по всему охваченному войной городу. Солдаты пользовались всеми возможностями для отдыха. Реалии войны, которая тоже никогда не попадала в саги. Легион никогда не сражался сам по себе. Он двигался с последовательными поставками снабжения и выброской боеприпасов, или же останавливался и не шёл дальше. Орбитальный штурм проходил по тем же правилам. Как только захватывали существенный плацдарм, его усиливали сверху и использовали в качестве точки немедленного пополнения запасов. Харн слышал в Окс переговоры посадочных модулей пожирателей миров, направлявшихся к Валике и другим окрестным перекресткам с грузом боеприпасов, гранат и сменных зубчатых полотен для цепных топоров, в которых легион нуждался несколько часов назад. Также он слышал командующих, несущих слово, которые почему-то только сейчас подходили к точкам соединения. После того, как пожиратели миров приняли на себя удар на передовой по всему городу, руны на retinalном дисплее надоедливо напоминали о повреждениях доспеха, но это могло подождать. Также они докучали ему тем обстоятельствам, что рана в ноге открылась, несмотря на кровоостанавливающие способности тела. Она, как обычно, затягивалась, чтобы предотвратить потерю крови, но снова открывалась при движении. Кровь что текла, то переставала на протяжении более 2 часов. Смертный умер бы за считанные минуты. Твои жизненные показатели весело трезвонят, передал по боксу Каргас. Дай взглянуть. Нужен просто герметизирующий состав, ответил Харн. Брось, заживёт. Каргас грохнулся на землю рядом с капитаном, отстегнув шлем и сняв его. Арматура-то. А? Я бы предпочёл Каут У них, по крайней мере, было преимущество в внезапности, а его почти достаточно, чтобы компенсировать минусы от того, что приходится сражаться вместе с этими ублюдками, несущими слово. Неожиданно для себя Харн усмехнулся. Каргас так действовал на братьев. Впрочем, апотекарь ещё не закончил. Я видел, как ты задушил ультрадесантника Эваката цепью от оружия. Это было прекрасно. Даже сидя, Кхарн отвесил на смешливый театральный поклон. «Не самый благородный из моих поединков. Не могу представить себе ни одного боя за всю историю 12-го легиона, который можно было бы описать как благородный». Кхарн опустил голову, вопреки здравому смыслу надеясь, что непрекращающееся давление в затылке ослабнет хотя бы на несколько минут. Но гвозди хотели, чтобы он встал. Хотели, чтобы он убивал, иначе они очистят его разум от всех прочих чувств. «Был один», — произнес он, — «один благородный бой». «А-а-а!» — ухмыльнулся Каргас, продемонстрировав свои металлические зубы. «Ночь волка не в счет. Нам обоим известно, что Рус никогда не позволит, чтобы она попала в имперские архивы. Он же не сможет смириться, что в архивах оказалось поражение его драгоценных бойцовых собак, да? Только не от нас, не от никчемного легиона с огнем в головах. Вокруг них кружилась пыль. Харн вдохнул ее, ощутив вкус гари на ветру, запах города, ободранного до костей. «Что-нибудь слышно про Аргела Тала?» — спросил он. «Ничего, возможно, это хорошие вести. Возможно, он умер, а не решил нас бросить». На сей раз Харн не рассмеялся. Однако он ощутил себя слегка виноватым из-за улыбки. Гвозди переписывали его чувства, но не могли лишить всё веселье, во всяком случае, пока что. Он сравнительно недолго на силах. Ему доводилось видеть достаточное количество старейших ветеранов вроде Джедека, которые ничего не ощущали вне резни: ни улыбок, ни слёз, ничего. Мёртвый взгляд и монотонное бормотание. пока их не выпускали на врага, только тогда они могли чувствовать, только тогда могли переживать гамму эмоций, они просто таращатся в никуда с лицами, подёргивающимися в болезненном раздражении. Никчемный легион, проговорил Харн. Хотелось бы знать, продолжают ли они там отказываться от нас. Это было не вполне вопросом, а если и было, то он не ждал ответа. Каргас сплюнул на обсидиан, в который превратилась земля. После плазменных разрядов тот волк-вожак, которого ты убил, проязнёл сон. Герой забыл, как его звали. Харн почувствовал, что уголки губ снова растягиваются в улыбке. Уже вторая за 2 минуты. Какая редкость. Когда он заговорил, в его речи появился насыщенный и обрывистый акцент с удлинением гласных и грубыми созвучиями. Аил Валреф почти что прорычал он. подражая голосу мертвого волка. «Барсарг Тра! Носитель змеиного клыка!» Харн даже ударил себя кулаком по нагруднику, как делал волк. Каргас усмехнулся. «Да, точно! Он был таким гордым! Плохо умер!» «Все умирают плохо! У нас жестокие жизни и такие же смерти!» Харн поднялся на ноги, потянувшись к шлему, который бросил несколько секунд назад. Каргас последовал за ним, надевая свой шлем. "Почему у тебя совсем нет шрамов?" поинтересовался Каргас. "Твоё лицо до сих пор такое же, как при рождении". Апотекарий провёл рукой по собственному лицу, которое, как и у большинства пожирателей миров, представляло собой панораму толстых швов и накладывающихся друг на друга шрамов. "Мастерство. Ха, как скажешь". Каргас двинулся к ближайшей группе серветоров, которые наконец-то сгружали с десантных кораблей и челноков ящики с припасами и тяжёлую технику. "Харн", окликнул он. "Центурион". Харн подошёл к лежащему на земле топору, не своему, к топору, который не принадлежал никому из легионеров. Это было лишившееся зубьев реликвия, истерпаная, ободранная и потерянная от того, что резала камень, а не плоть. Харн снова позвал по воксу Каргас. "Секунду", отозвался он. "Подожди секунду". Он присел, чтобы подобрать топор, но пальцы сжались в кулак, не дотронувшись до чёрной рукояти. Свита та столь ли это? Точно ли оно разозлит непостоянного примарха? Харн сжал рукоять и поднял оружие одной рукой. Оно было тяжёлым, тяжелее, чем он ожидал. чтобы нанести им красивый удар, потребовались бы обе руки. Впрочем, если бы его волновала красота, он стал бы мечником. "Я нашёл гетя крови", произнёс он. В ответ затрещал голос Кани. "Не надо", сказал Свержан. "Сэр, не надо. Вы же знаете его обычаи". К нему присоединились другие голоса. Все они говорили о суеверии Примарха насчёт того, что чужое оружие приносит неудачу. Гладиаторская пречуда его родного мира. Он не просто так его выбросил, передал Эска. Оно уничтожено, капитан. Никогда не заработает снова. Харн не обратил внимания на протесты братьев. Он подошёл к ближайшему техножрецу, который надзирал за распределением ящиков со свежим боезапасом по боевым танкам, пожирателям миров. Ты, как тебя зовут? Закутанный в мантию жрец издал звук чем-то похожий на детский виск в двоичном коде. Харн удержал руку, когда заметил, что у жреца не орта, вместо него был вшитый вокабулятор, который образовывал постоянную букву О на том месте, где когда-то находились губы, зубы и язык человека. "Довольно. Твоё имя не имеет значения". Он протянул лишённое зубьев детёк крови, но отодвинул оружие, когда жрец попытался его взять. У этого топора были зубья из клыков с людяного дракона. Узнаешь его? Снова раздался визг кода. Харн решил, что это да. Ни один офицер или священник Аудакс не мог нести службу вместе с пожирателями миров. И хотя бы раз не увидеть отца крови и дитя крови. Я хочу, чтобы когда это место сочтут безопасным, тут провели раскопки. Найдите зубья цепного лезвия, чтобы починить этот топор. Как я понимаю, на это уйдёт несколько дней. Неважно. Работайте сколько нужно. Это понятно. Глаза жрица, ещё остававшиеся человеческими, беспокойно расширились. Он издал очередной всплеск кода. На сей раз, явно протестуя, Харн моргнул, активировав мерцающий символ в верхней левой части дисплея линзы, и дождался, пока перед глазами появится руна с переводом. Если это не твоя юрисдикция, Найди кого-то из Аудакс, на кого я смогу положиться. Ещё один всплеск. Снова вздох и ожидание перевода. Казалось, что жрец в ужасе, и широкий раструб динамика на месте рта лишь усиливал это впечатление. Если для этого нужно 2 сотни серветеров и неделя кропотливой работы, значит, понадобится 2 сотни серветеров и неделя кропотливой работы. Очередной всплеск. На сей раз более продолжительный. Ещё одна пауза на перевод. Харн, произнёс пожиратель миров, капитан восьмой роты, большая часть которой лежит замертво вокруг нас, прими этот факт во внимание, когда будешь раскапывать перекрёсток, обращайся с телами с необходимым почтением, пока не извлекут их генесемя. Последний всплеск был самым кратким. Издав его, жрец поклонился. После этого делай с трупами что пожелаешь, подтвердил Харн. «Сожги их! Или оставь птицам-падальщикам! Мне без разницы!» Он ухмыльнулся, демонстрируя все еще полностью родные зубы. «Мы не сентиментальный легион!»